Он и Кэти направились к двери в дом, а Джонсон медленно обходил кемпер, чтобы все внимательно рассмотреть, время от времени проводя пальцами по гладкой обшивке. Вирджил постучал, и примерно через минуту моложавый мужчина с мягким лицом открыл дверь и выглянул наружу. «Чем я могу вам помочь?» — вежливо спросил он. «Я ищу мистера Дрейка». «Я Майкл Дрейк» на дюйм или немного больше, выше среднего роста, худой, и только теперь Флауэрс понял, что он старше, чем казался на первый взгляд, что-то около 45 лет. Дрейк был в черных брюках со складками, черной рубашке к вечернему костюму и черных мокасинах с кисточками. На левом запястье дорогие часы, правая украшал браслет из бирюзы. Вирджил рассказал ему о пропавших деньгах и о том, что они ищут Филиппа Уикса, но уже в середине объяснений Дрейк начал качать головой. «Я ни разу не видел Филиппа за время моего последнего приезда сюда. Впрочем, я и прежде нечасто его встречал». Он засунул руки в карманы брюк. «Вы спрашивали о нем у его отца? Он живет с Бартом». Дрейк указал подбородком в сторону леса, где стоял трейлер. «Да» но он не слишком нам помог. Он думает, что Филипп отправился на поиски работы. Из кемпера послышался какой-то шум, и из задней двери вышла маленькая пухлая женщина в джинсах и свитере. Ее короткие волосы цвета воды после мытья грязной посуды торчали во все стороны. На кончике носа пристроились очки с половинками стекол. Глаза, как два ледяных лазера, остановились на Джонсоне. «Проваливайте отсюда, вы меня слышите? Не стойте тут! Проклятие, кто вы такие?» Растерянный Джонсон отступил на несколько шагов. «Извините, я просто заинтересовался кемпером». «Да? Ради бога, не заглядывайте в наши окна!» И она захлопнула дверь. «Прошу нас извинить», — сказал Вирджил Дрейку. «Джонсону очень понравился ваш кемпер». «Черил иногда становится пугливой», — объяснил тот, улыбнувшись Флауэрсу. «Ну, что тут поделаешь? Она скоро успокоится, никаких проблем!» Вирджил кивнул, но он сомневался, что женщина скоро успокоится. «Пугливая? Скорее, она была в бешенстве. Спасибо, что уделили нам время, мы уже уходим». Он поманил Джонсона, и они вернулись к Эскалейдо. Джонсон сел за руль, а Вирджил повернулся назад, чтобы взглянуть на Кэти. «Послушай». «Возможно, местный помощник шерифа не слишком хорош, но ты все равно должна сообщить ему о случившемся. Если они смогут доказать, что Филипп, которому еще не исполнилось 18, совершил кражу, на суде его отец будет признан ответственным, и ты получишь деньги обратно, во всяком случае, какую-то часть. Или если у твоего отца есть страховка домовладельца... «Ну, а это может занять слишком много времени», — сказала Кэти, выпитив нижнюю губу, И у нее сделалось несчастное лицо. Девчонка погрузилась в свои невеселые мысли, глядя на запотевшее стекло Эскалейда, И Вирджил решил, что нужно дать ей возможность немного успокоиться, пока машина медленно катила по разбитой дороге обратно к ранчу. Кэти вышла из машины у своего дома, а они поехали в Гризли Фолс, где Вирджил купил все газеты, которые имелись в дежурном магазине. А Джонсон набрал каких-то туристических сувениров для своей подружки. Город построили ярусами. Более современные районы находились на вершине холма. Дома и деловая часть располагались вдоль гребня, а старая часть города на берегах реки, где на плоских каменных уступах пенился водопад. Они зашли в ресторан, который назывался «Уайт Уиллс», где в вестибюле стояло чучело-гризли. Казалось, медведь не только охраняет заведение, он был одет в костюм ведьмы. Черная шляпа с небрежным изяществом сдвинута в сторону, поля почти закрывают стеклянные глаза, на мощные черные плечи наброшен черный плащ, под мышкой метла. Возле огромных лап зверя примостился черный котелок, окутанный паром. — Что за дьявольщина? — спросил Джонсон, слегка отшатнувшись назад и глядя на блестящие когти и белые зубы медведя, застывшие в вечной угрожающей усмешке. — Представитель официального комитета встречи, — предположил Вирджил, — слушай, а это какой-то извращенный маленький городок. Статуи снежного человека на улицах, а теперь еще и медведь в наряде ведьмы. По дороге в город они и в самом деле проехали мимо дюжины статуй снежного человека, в том числе десятифутовые деревянные фигуры на парковке магазина, где Джонсон покупал сувениры. Они заказали чизбургеры с жареной картошкой и молча принялись за еду. — Что-то ты такой тихий, — сказал Вирджил на обратном пути, — что с тобой? — Даже не знаю, — ответил Джонсон. — Обдумываю то, что мы видели. — Это совсем не похоже на Джонсона Джонсона. — Что-то обдумывать? Мимо них проехал все тот же роскошный кемпер. Они не стали ему махать. — Я пойду прогуляюсь, — заявил Джонсон, когда они доехали до ранчо. — Под дождем? — Я не знаю, идет ли дождь, на мне дождевик за 700 долларов, — заявил Джонсон. — Чтобы еще немного подумать? — Точно. Джонсон потер затылок и посмотрел на поле для гольфа, где двое мужчин в плащах из гортекса продолжали партию на мокрой траве. Дверь хозяйского дома распахнулась, и Кэти с непромокаемым мешком в руках выскочила под дождь. Она широко улыбалась, не обращая внимания на погоду. «Вы не поверите, что произошло?» «Ну, «Судя по тому, как ты улыбаешься, я бы сказал, что ты нашла свои деньги», — сказал Вирджил. «Нет», — она покачала головой, — «сюда приходил отец Филиппа». Новость не показалась Флауэрсу хорошей. «Он сказал, что Филипп позвонил с автобусного вокзала», — продолжала Кэти, «и заявил, что едет в Миннеаполис, а сюда возвращаться не собирается». Он признался отцу, что взял деньги на дорогу, но его мучает совесть. И потом Барт Уикс сказал, что ему не нужны неприятности, и он готов все вернуть». Ее улыбка стала еще шире, и она заморгала под дождем, не обращая внимания на то, что промокла. Так он и сделал, расплатился до последнего пенни наличными. «В такое трудно поверить», — заметил Вирджил. «Трудно поверить, но придется», — сказал Джонсон, разводя руки в стороны. «Мы — настоящее золото». «Да, так и есть», — сказала Кейти. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали огромное вам спасибо». Потом она посмотрела в глаза Джонсону. «Извините, что назвала вас мошенником». Следующий день выдался прохладным, небо оставалось темным, изредка начинался слабый дождь, но на западе уже появились звезды, и когда ночь уступила место рассвету, небо очистилось. Вирджил и Джонсон собрали свое снаряжение, надели дождевики и взяли непромокаемый мешок у Энн Уоллер — которая сделала для них сэндвичи и наполнила термос горячим кофе. В качестве благодарности за помощь Кэти объяснила она, «Для нее это очень важно, и для нас». Они уже направлялись к Эскалейду, чтобы ехать к реке, когда на крыльцо своего домика вышел Дэн Кейн с чашкой кофе в руках. «Удачи вам», — сказал он, — «и оставьте нам пару рыбок». «А вы пойдете?» — спросил Джонсон, останавливаясь и поворачиваясь к Кейну. Тот покачал головой. «Пока нет», — сказал он. «Вчера проклятущий Лэнг принял на грудь слишком много. Он еще только приходит в себя. Мы отстаем от вас на полчаса». У реки было быстрое течение, но имелись и небольшие заводи, и это выглядело потрясающе. Утесы на противоположном берегу, похожие на окаменевшие деревья, поднимающиеся на сотню футов над ними, — Наступающий рассвет, отражающийся в воде солнца, когда оно взошло, Вирджил потратил почти столько же времени на изучение окружающего пейзажа, что и на рыбную ловлю. Но улов у них получился очень неплохой. В начале девятого они присели на скалу, чтобы съесть сэндвичи с салатом и яйцом, которые приготовил им на завтрак Эн Уоллер, и вдруг услышали хлопок выше по течению и над водой прокатилось эхо ружейного выстрела. Они смотрели на реку и ждали. Второго выстрела не последовало. Ничто не нарушало тишины, лишь плеск воды, набегавший на камни, и крик черного дрозда, красные крылья которого они видели в кустарнике на противоположном берегу. Это выстрел из винтовки, патрон центрального боя, Нахмурившись, сказал Джонсон, — проклятие! В кого здесь можно стрелять? Вирджил не знал, да и понятия не имел, когда в Монтане начинается сезон охоты. Если стреляли по мишени, что-то стрелок быстро удовлетворился. Стоит мне представить, что кто-то стреляет в густом кустарнике, когда на реке полно рыбаков, — сказал Джонсон как у меня возникает неприятное чувство между лопатками, как если бы на нас были надеты оранжевые куртки. Они покончили с сэндвичами, когда солнце поднялось над восточным горизонтом, сели в лодку и поплыли вниз по течению реки. Однако в следующие полчаса им ничего не удалось поймать, а потом они услышали крики верджил флауэрс проклятие где ты голос был полон ярости и страха оба посмотрели вверх по течению пытаясь определить откуда он доносится они направили лодку вдоль берега и поплыли в ту сторону откуда слышали крик когда джим уоллер приехавший на своем маленьком кроссовере джон Диргейтер, нашел их его лицо было мрачным губы плотно сжаты. Не вылезая из внедорожника, он сразу сообщил. «Дэна Кейна застрелили. Он мертв. Боже мой, какой-то тупой осел выстрелил ему в спину». «Вы вызвали полицию?» — спросил Вирджил, когда они с Джонсоном пробирались через водоросли, ил и кустарник к машине Уоллера. «Да, но они приедут только через полчаса», — ответил Уоллер. «Мы сказали, что вы здесь, и они хотят, чтобы вы взглянули на тело». «Смотреть было не на что». Никакого места преступления. Взгляд Вирджила скользил вверх и вниз по течению реки. Он стоял возле тела и слушал сбивчивый рассказ Лэнга про то, как они с Кейном в разных лодках рыбачили. «Я не знаю, что произошло. То есть он плыл за мной по реке на расстоянии в сотню ярдов или около того...» Лэнг сильно вспотел и тяжело дышал, но только не из-за жары. «Из-за напряжения и адреналина...» Его лицо стало свекольно-красным. От страха глаза превратились в две плошки, и он постоянно подносил руку к лбу, стирая пот. Лэнг был в полной растерянности. Как и Джонсон. Тот не мог долго находиться рядом с трупами, и, как только у него появилась возможность, зашагал по дороге туда, где стоял припаркованный автомобиль. Вирджил слушал прерывистую речь Лэнга, который переводил взгляд с тела на него, потом на берег и снова на тело. Флауэрс осмотрел Кейна. Пуля попала ему в спину, вышла из груди и, вероятно, поразила сердце. — Хороший выстрел, — подумал Вирджил, — если только стреляли действительно в Кейна... Но если это несчастный случай, то Кейну и стрелку дьявольски не повезло. С другой стороны, если все произошло случайно, почему стрелок не показался? Почему не прибежал на помощь? Ребенок? Или просто трус? Или хладнокровный убийца? Кейн плыл за Ленгом по реке на расстоянии в сто ярдов. Лэнг свернул за излучину, когда услышал выстрел. Он не стал останавливаться, но когда Кейн не появился из-за поворота, вернулся и обнаружил, что его друг уже не в лодке, а в реке, и что он мертв. Тело лежало у берега на прибрежных камнях. Лэнг сказал, что это он вытащил тело Кейна на берег. Он думал, что Кейн мертв, но у него не было уверенности, поэтому Лэнг побежал за помощью. «Я нашел Джона здесь», — сказал он, показывая на хозяина ранчо, стоявшего рядом со своим гейтером и смотревшего по сторонам. «И мы позвонили в 911». «Это хорошо», — Вирджилл помолчал. «У тебя есть оружие?» «Ружье?» — уточнил Лэнг. «Любое огнестрельное оружие». «Ничего». «И ты не держишь оружие в машине?» «Нет, как и Дэн». «Никто из нас не охотится и не верит» в глупости относительно самообороны. «Слишком многих людей убивали из их собственного оружия», — он снова посмотрел на тело. «О, Господи, кто мог такое сотворить и почему? Наверное, это несчастный случай, правда? Какой-то придурок с винтовкой...» «Это нам предстоит выяснить», — сказал Вирджил. «А теперь все отойдите к дороге. Нужно очистить место преступления». Он мог лишь не подпускать людей к телу и влез вдоль берега реки, где, вполне возможно, прятался стрелок, и ждать местных полицейских. Помощник шерифа приехал через несколько минут, припарковался в стороне и остаток пути прошел пешком. Высокого мужчину в очках авиаторах и с хмурым лицом Звали Пит Уотершед. Вирджил рассказал ему, что сделал. Практически ничего, если не считать того, что не позволил никому подойти к телу и берегу реки, откуда могли стрелять. Вскоре прибыли еще несколько полицейских, а за ними шериф, Хупер Блэквотер, ростом шесть футов, сплошные мускулы, с осанкой и движениями военного». Коротко подстриженные черные волосы, медная кожа и высокие скулы указывали на то, что в его жилах текла кровь индейцев. Шериф сразу принялся за дело. Он окинул взглядом местность, нахмурился, отдал несколько приказов своим людям, затем более внимательно изучил тело, после чего отвел Вирджилу в сторону и проверил его документы. «Вы следователь?» — спросил шериф. «Часто занимаетесь подобными делами?» Когда я на работе и нередко в других случаях, как сейчас. Что вы думаете? – спросил Блэквотер. Что здесь произошло? Пока я не понял, где находился стрелок и имеем ли мы дело с убийством или несчастным случаем. Если это умышленное убийство, то каков мотив? Случайная цель, наемный убийца? какой-то псих, сбрасывающий таким образом напряжение, человек, затаивший обиду. На данный момент все вопросы остаются без ответов. Я говорил с Ленгом, они с Кейном из Бисмарка и никого здесь не знают, кроме Уоллеров. Они уже пару раз бывали на их ранчо, на этот раз не покидали лагерь с того момента, как появились здесь позавчера. В первый день они отправились на рыбалку. Вчера весь день шел дождь, сегодня они снова вышли к реке. Мистер Уоллер говорит, что прежде у них не возникало никаких неприятностей, ссор или столкновений. Вы и ваш друг считаете, что это был выстрел из винтовки? Мы оба знакомы с огнестрельным оружием. Это была винтовка. Куда делся ваш приятель? Пошел к машине. Джонсон плохо переносит подобные вещи. «Он не полицейский». «У него лесопилка. Вы найдете его на ранчо, если он вам нужен, но я могу за него поручиться. Он все время находился со мной». Шериф потер лоб. «Мы хотим с ним поговорить», — потом он спросил. «У вас есть какие-то теории?» «Еще слишком рано. Лэнг нашел Кейна в реке и вытащил на берег. Кейн — крупный мужчина. Его легко разглядеть из леса, ведь уже рассвело». Мы слышали всего один выстрел, возможно, кто-то охотился на оленей. Мы видели в лесу парочку. Очень маловероятно, один выстрел, и пуля попадает прямо в сердце, а потом стрелок исчезает. — Да, сомнительно, — сказал Вирджил. — Я склонен считать, что его убили. Нужно как можно быстрее вызвать следователя, заняться прошлым жертвой». «У Лэнга нет алиби, но мне кажется, что он говорит правду. Я смотрел на него и слушал очень внимательно, и я ему верю. И все же мне очень не хотелось бы думать, что, возможно, где-то в лесу прячется безумец». «Детектив уже в пути», — сказал Блэквотер. «Я попрошу ее заехать сюда и поговорить с вами, вашим другом Лэнгом и Уоллером, когда она доберется до места». — Что произойдет уже скоро? — шериф поджал губы. Снова оглядевшись по сторонам, паршивое дело, очень паршивое. Джонсона Джонсона не было в домике, когда Вирджил вернулся. Кадиллак на парковке тоже отсутствовал, поэтому Флауэрс вытащил из холодильника кока-колу и направился в ванную комнату, чтобы побриться, принять душ, и переодеться. Он как раз надевал брюки, когда услышал, как к домику подъезжает пикап, а за ним еще одна машина. Вирджил выглянул в окно и увидел выходившего из эскалейда Джонсона Джонсона и женщину, которая закрывала дверь своего джипа. Она была высокой, крепкого сложения, с хорошей фигурой. Впрочем, ее нельзя было назвать стройной но и не тяжеловесный, просто плотный и спортивный. Светло-каштановые волосы с рыжими прядями собраны в пучок на затылке. На губах слабые следы помады, а когда она сняла темные очки, Вирджил увидел, что у нее зеленые глаза с золотыми крапинками. По привычке он отметил, что на левой руке у нее золотое кольцо, замужем. Должно быть, это и есть детектив» приехала выполнять свою работу. Риган Писколи была недовольна, когда подъехала к парковке ранчо. Она остановилась возле реки, где помощники шерифа оградили то, что считали местом преступления. Осмотрев тело, вызнала все подробности от Блэквотера, а потом направилась поговорить с Вирджилом Флауэрсом. Риган не в первый раз ехала сюда сегодня утром. Ее дочь Бьянка была знакома со старшей дочкой Уоллера в Кэти и провела здесь некоторое время несколько лет назад. Ни ранчо, ни поле для гольфа с тех пор не стали лучше. Более того, все выглядело еще более обветшалым, чем прежде, словно хозяева едва сводили концы с концами. Очевидное убийство рыбака стало первым ее делом после возвращения на работу тремя днями ранее. А болван Блэквотер уже начал вмешиваться. Риган так и не привыкла работать вместе с шерифом округа Пайнвуд, но у нее не оставалось выбора. Она припарковалась рядом с новым Кадиллаком, внедорожником с номерами штата Миннесота. Водитель крупный мужчина как раз выходил из машины, пытаясь не наступить в большую лужу. К счастью, дождь прекратился, и солнце пробиралось сквозь ветви сосен, освещая гравий парковки. «Вы Вирджил Флауэрс из Миннесоты?» — спросила Риган, захлопнув дверцу джипа. «Нет, я Джонсон Джонсон из Миннесоты. Верьте мне, я гораздо больше, симпатичнее и умнее, чем проклятый Флауэрс». «Джонсон Джонсон?» — повторила она. «Верно». «Вы с Флауэрсом?» — кивок. Я его партнер по рыбалке, он, скорее всего, сейчас в доме. И он такой же трепло? Трепло? Я говорю только правду и ничего больше. А кто вы? Детектив Риган Писколи, департамент шерифа округа Пайнвуд. И она показала значок. Ясно, хорошо. Освободите Вирджил от этого дела, ладно? Мы еще не успели как следует порыбачить. Заходите. Риган поднялась по ступенькам крыльца вслед за Джонсоном Джонсоном, пересекла веранду и вошла в дом. Внутри она увидела высокого похожего на серфингиста мужчину с влажными светлыми волосами, который застегивал рубашку. Он был босиком, очевидно, только что принял душ. Джонсон представил их, Риган и Флава распожали друг другу руки. «Вы уже побывали на месте преступления?» — спросил Вирджил. Она быстро кивнула. «Только что, и поговорила с мистером Лэнгом. Он в такой растерянности, что я готова поверить в его невиновность на данный момент. Пока не получу другой информации. Шериф сказал мне, что вы считаете гибель Кейна убийством, а не несчастным случаем. И я все больше в этом уверяюсь», — заметил Флауэрс. «Тогда мы думаем одинаково», — сказал Риган. Вы сообщили, что выстрел прозвучал в самом начале девятого. «Я посмотрел на часы», — сказал Вирджил. «Солнце уже взошло». Она достала блокнот и принялась записывать слова Флауэрса, в том числе и то, что сказал Кейн, когда они проходили мимо его домика рано утром, затем где они находились друг относительно друга. «Время выстрела». Время, когда Лэнг поднял тревогу. Появление первого помощника шерифа. «Мы не пытались прочесать лесы и найти гильзу. Один выстрел из винтовки, и я подозреваю, что у него скользящий затвор», — сказал Флауэрс. «В противном случае убийца выстрелил бы еще раз». Некоторое время Риган смотрел в свои записи. «Если затвор был скользящим...» то мы, скорее всего, не найдем гильзу. Во всяком случае, рядом с местом преступления. Кейна почти наверняка застрелили с этого берега реки. «Откуда вы знаете?» — спросил Джонсон. «Пуля попала в центр спины и вышла на таком же уровне из груди», — ответил Риган. «Если бы убийца находился на другом берегу, то стрелял бы сверху вниз, и направление пули...» Было бы соответствующим. Флауэр кивнул «Вы осмотрели рану?» «Да, как мне кажется, но медэксперт сможет сказать наверняка, калибр был довольно крупным. Во всяком случае, не 223-й или что-то вроде того». «Да, не 223 третий не стал спорить Флауэрс. Звук был бум, а не баб». — Скорее всего, охотничий карабин, — добавила она. Местные психи пользуются черными винтовками калибра 223 с рейками для прицела и прочими наворотами. Но здесь что-то другое. — Похоже, вы со мной согласны. Она уже поняла, что Флауэрс явно разбирался в оружии. И все же, несмотря на калибр, я считаю, что стрелял охотник. — Охотник, который спутал Кейна с лосем-самцом? — спросил Флауэрс. Охотник, который застрелил его по ошибке или вполне сознательно, сначала нужно найти убийцу и уж потом искать мотив. Ее улыбка была ледяной. Если только не удастся подойти к решению проблемы с другой стороны. Риган посмотрела на часы и нахмурилась. У нее снова возникло это чувство. Пришло время зайти в дом и накормить ребенка или отыскать подходящее место, чтобы сцедить молоко.